Глава шестьдесят девятая. Двадцать ноль «Ен?» «Прошу прощения, что прерываю», — сказал Бартлетт. «О, привет!» — повернулся к нему Данрос. Он беседовал с гостями. Бартлетт был один. «Надеюсь, вы оба не уходите? Прием заканчивается не раньше девяти тридцати. Кейси еще остается, а у меня встреча. Надеюсь, она достаточно симпатичная», — ухмыльнулся Данрос. «Да, но это потом. Сначала встреча по делу. У вас есть минутка? Конечно, конечно». Данрос извинился перед гостями и повел Бартлета из переполненной гостиной на террасу. Дождь, хоть и не сильный, продолжал лить. «По нашим прикидкам, приобретение контрольного пакета General Stores сделало почти верное, и Суперфудс наше предложение не перебить. Мы на самом деле заработаем целую кучу денег, как говорится, если мне удастся остановить Горнто. Да, понедельник покажет». Данрос посмотрел на него проницательным взглядом. «Я весьма уверен в этом». Бартлет улыбнулся, но за улыбкой чувствовалась усталость и озабоченность. Я заметил. Вот что хотелось спросить. «Завтра мы летим в Тайбэй?» «Как раз собирался предложить, не перенести ли нам это на следующую неделю, на следующие выходные? Это воскресенье и понедельник, довольно важные дни для нас обоих, верно ведь?» «Не возражая, кивнул Бартлет, скрыв облегчение. «Это решает проблему с Орландой», — подумал он. «Ну что ж, тогда я, пожалуй, пойду». Возьмите машину, только пришлите Лима обратно, когда он будет не нужен. На гонки по холмам взглянуть не желаете, если их не отменят? Они должны проходить с десяти утра и примерно до полудня. А где? На новых территориях. Если гонки не отменят из-за погоды, я пришлю за вами машину. И Кейси пускай приезжает, если захочет. Спасибо. Сегодня насчет Кейси не беспокойтесь. Я позабочусь, чтобы она благополучно добралась домой. У нее нет планов на вечер? Думаю, нет. Прекрасно, тогда я предложу ей присоединиться к нам. Мы тут небольшой компанией собираемся на китайский ужин. Дан посмотрел на него испытующе. У вас все в порядке? Да, ничего такого, чего нельзя было бы решить. Бартлет ухмыльнулся и пошел прочь, готовясь к новой атаке на Армстронга. Несколько минут назад он отвел в сторону Роузмонта и рассказал ему о встрече с Бонастасио. «Лучше предоставьте это дело нам», — посоветовал Роузманд. «Считайте, что официально уведомили нас. Консульство. Я передам ваше сообщение кому следует. Оставьте все как есть. И Кейси скажите «Окей?» «Если бы Настасью позвонит кому-то из вас двоих, подержите его на проводе, а сами позвоните нам. Мы что-нибудь придумаем. Вот моя визитка. Звоните 24 часа в сутки». Бартлет уже вышел на улицу и присоединился к другим гостям. Нетерпеливо ждавшим у входа своей машины. «О, привет, Линк!» Выскочивший из такси Мертог чуть не сбил его с ног. «Виноват? Вечеринка еще не кончилась?» «Нет, конечно». «Что за спешка, Дейв? «Надо встретиться с Тайбанем». Мертог понизил голос не в силах скрыть возбуждение. «Есть шанс, что головной офис согласится, если Йен немного уступит. Кейси еще здесь?» «Да», тут же ответил Бартлетт. Все его внимание сфокусировалось на Мертоге. Прочее было забыто. А что за уступки, осторожно поинтересовался он. Он должен увеличить вдвое сроки по иностранной валюте и работать напрямую с первым центральным, предоставив нам опцион на все будущие займы в течение пяти лет. — Не так уж и много, — прокомментировал Бартлетт, никак не выказав своего недоумения. — А как выглядит теперь вся договоренность? Некогда, Линк. Мне нужно обязательно поймать Тайбаня. Они ждут, но получается именно так, как мы с Кейси и обговаривали. Черт, если это удастся провернуть, Тайбань будет нам обязан погроб жизни, и мэр так помчался дальше. Бартлит шарашно смотрел ему вслед. Ноги сами понесли его назад, однако он остановился и вернулся на свое место в очереди. Времени достаточно, рассудил он, пока не незачем ее спрашивать. Продумай все как следует. Днем Кейси рассказала, что связывает Royal Belgium и Первый Центральный, и Мерток долго распространялся на сей счет, жалуясь, как тяжело было пролезть на местный рынок, преодолеть заслоны, выставляемые гонконским истеблишментом. Но и только. Бартлет заметил тогда, как нервничает Техасец и переживает Кейси. Тогда он подумал, что это из-за скачек. Ну а теперь? С подозрением спрашивал он себя «Кейси, Мерток и Тайбань». Первый центральный согласится на эту сделку, если... И Тайбань будет нам обязан погроб жизни, и именно так, как мы с Кейси обговаривали. Она что, выступает как посредник? Да Кейси заткнет этого типа запояс, и на посылках ни у кого не будет. Скорее уж, она его на что-то подбила. На что? Что нужно Тайбаню? Больше всего. Миллионный кредит срочно к понедельнику. Господи! Первый центральный собирается поддержать его... Должно быть, так и есть, если... Если он пойдет на уступки, ему придется чем-то поступиться, чтобы выпутаться из этого. — Вам нужна машина, сэр? — О, да, им, конечно. В управление полиции в Анчае. Спасибо. Он опустился на заднее сиденье, глава гудела. Значит, Кейс играет в свою игру. Должно быть, это продолжается уже целый день или около того, но мне она ничего не сказала. Почему? Если я прав, эта схема сработает. Йен получит средства, чтобы отбиться от Горнта, даже переиграть его. Кейси просто из кожи вон лезет, чтобы помочь ему одолеть Горнта. Без моего согласия. Почему? И взамен на что? Отвальные. Неужели плата за кредит, те самые 50-50, 2 миллиона моих? Но прибыль она получает наравне со мной. Точно. Это один из возможных вариантов, о котором мне стало известно. А другие, господи, Кейси действует сама по себе, возможно, заодно с противником. Они по-прежнему остаются противниками. Иен и Горнт. Его возбуждение росло. Что делать? Деньги, которыми я рискую с Горнтом, обеспечены насколько это только возможно. Два миллиона для Стронс тоже, и уговор остаются в силе. Выдергивать ковер из-под ног у Тайбани я никогда не собирался. Это было сказано лишь для проверки Кейси. Сделка со Стронс хороша. «С какой стороны не глянь. Сделка с Горнтом тоже. Значит, мой план по-прежнему работает. Я по-прежнему могу принять ту или другую сторону, хотя здесь важно правильно подгадать время. Но есть еще Орланда. Выбрав ее, я выберу Штаты или что угодно, но не Гонконг. Орланду никогда не примут в круге победителей Хэппи Велли или в здешних клубах. Не будут приглашать в дома сильных мира сего, разве что в Большой дом или к Горнту, который, если и позовет, то лишь за тем, чтобы подразнить, осадить, напомнить о прошлом. Как вчера вечером, когда вышла на палубу та, другая девица. Я видел, какое лицо было у Орланды. О, она умеет скрывать свои чувства, может быть, лучше, чем кто-либо другой, за исключением Кейси, наверное. Она пришла в бешенство от того, что другая обосновалась в хозяйском люксе, где когда-то царила она. Может, Горнт сделал это ненарочно? Может, девица вышла по своему почину? Ведь она почти сразу снова спустилась вниз. Возможно, и не предполагалось, что она выйдет наверх. Возможно. Черт, слишком много происходит такого, что выше моего понимания. Как, например, сделка с «Дженерал Сторс» и «Спасение Хопак». Слишком много, о чем договорились двое ребят в субботу. Пара порций виски туда, звонок по телефону сюда. Даже если входишь в здешнюю тусовку — Это нечто из ряда вон выходящее, а если нет, то, господи, боже мой, надо смотреть в оба. Здесь, чтобы считаться своим, нужно быть или британцем, или китайцем, а я почти такой же чужак, как Орланда. И все же я мог бы быть счастлив здесь какое-то время. И с Орландой что-нибудь могло бы получиться ненадолго, урывками. Я мог бы управлять Тихоокеанским поясом, сделав паркон благородным домом, но чтобы его приняли как тот самый благородный дом британцы и китайцы, он все же должен называться Струанс Паркон или Ротвилл Горнт Паркон. Причем выделяться должна первая часть названия, а не Паркон. Кейси. С Кейси Паркон легко мог бы стать благородным домом, но можно ли доверять Кейси, как раньше? Почему она не сказала? Неужели Гонконг затянул ее в свою паутину, и она начинает собственную игру, чтобы стать номером первым? — Лучше делай выбор, дружище, пока ты еще тайбань. — Да, Филипп. Они сидели в кабинете под портретом Дирка Строна. Данрос выбрал это место с умыслом. Филипп Чень расположился напротив, очень официальный, очень корректный и очень усталый. Как Алексей? По-прежнему без сознания. Доктор Тули говорит, что если через пару часов он выйдет из этого состояния, с ним все будет в порядке. А тип-топ, я должен позвонить ему в девять. По-прежнему нет согласия на его предложение от... от властей. Ты знаешь условия его предложения? — прищудился Данрос. — О да, Тайбань, я... Меня спросили. Мне до сих пор трудно в это поверить. Брайан Квок, боже, помоги нам, но до... Моим мнением поинтересовались, прежде чем обратиться к тебе. Какого черта ты не сказал? — Рявкнул Данрос. — Ты же совершенно справедливо. Больше не считаешь меня компрадром благородного дома и не удостаиваешь меня своим доверием. Ты считаешь, тебе можно доверять? Да. Я неоднократно доказывал это в прошлом, как и мой отец, и его отец. Тем не менее, будь я на твоем месте, сидя я там, где сидишь ты, этой встречи бы не было, тебя бы не было в моем доме, и я бы уже нашел способ тебя уничтожить. А может, я уже принял такое решение? Ты нет. Он бы принял. Филипп Чень указал на портрет. «А ты, Йен Струан Данросс, нет, не скажи. Могу поспорить. Данросс лишь молча ждал. Первое, насчет монеты. Подожди, пока к тебе обратятся с просьбой об услуге. Я приложу все усилия, чтобы выяснить, в чем будет заключаться эта услуга заранее. Если просьба окажется чрезмерной, то она и будет чрезмерной. Что он попросит? Что-нибудь связанное с наркотиками?» Ходят упорные слухи, что четырехпалый контрабандист Юань и белый порошок Ли партнеры и занимаются контрабандой героина. Это еще только в проекте. На самом деле они пока не партнеры. Опять же, почему ты не сказал мне об этом? Твой долг, как компрадера, держать меня в курсе дела, а не вести секретные записи наших сделок, чтобы потом они попадали в руки врагов. Я снова прошу прощения но сейчас самое время поговорить. Потому что с тобой все кончено? Потому что со мной, может быть, все кончено, если я не смогу еще раз доказать, что чего-то стою. Старик уныло смотрел на Данроса, угадывая в нем черты многих тайбаней, И ему не нравилось ни это обращенное к нему лицо, ни лицо на портрете, пронзавшее его насквозь насмешливым взглядом. Заморский дьявол, пират, и за смешной крови наполовину его собственной отказался от прапрадеда, Филиппа. «Ай, я!» — воскликнул он про себя, стараясь сдержать гнев, эти варвары со своей нетерпимостью. «Мы служили пяти поколениям Тайбани. А этот вот из-за одной ошибки грозится нарушить последнюю волю Дирка. Что касается просьбы, даже если она будет связана с наркотиками, речь пойдет о вполне легальной деятельности или акциях в будущем. Соглашайся, Тайбань». И я обещаю, что разберусь с четырехпалым задолго до того, как нужно будет выполнить просьбу, каким образом это Китай. Я буду действовать по-китайски. Клянусь кровью моих предков. Филипп Чень указал на портрет. Я буду и дальше защищать благородный дом, как и поклялся. Что еще ты хранил в сейфе? Я просмотрел все документы и балансы, которые ты передал Эндрю, «Если эта информация попадет в чужие руки, мы будем полностью беззащитными. Да, но только перед Бартлетом и Паркон, при условии, что он оставит бумаги у себя и не передаст их Горнту или кому-то еще из наших врагов. Бартлет не производит впечатления плохого человека, Тайбань. Может, он согласится вернуть нам все, что получил от Джона, и пообещает хранить информацию в тайне?» «Для этого тебе нужно раскопать какой-нибудь секрет, который ему не хотелось бы придавать огласке. У тебя такой есть? Еще нет. Он должен защищать нас как партнеров». «Да, но он уже столкнулся с Горнтом и внес аванс на сумму в 2 миллиона американских долларов в качестве обеспечения при продаже наших акций». Филип Чень побледнел. «И я об этом не знал». Он на минуту задумался. Значит, понедельник Бартлет расторгнет договор и перейдет на сторону врага? Не знаю. Думаю, он пока выжидает. Я бы на его месте так и сделал. Филипп Чень заерзал в кресле. Он здорово втюрился в Орланду, тайбань. Да, возможно, на ней все и завязано. Должно быть, это подстроил Горнт, сам подтолкнул ее к Бартлету. Ты собираешься сказать ему об этом? Нет, если не будет причины, сам разберется, не маленький. Выражение лица Данроса стало еще суровее. Что ты предлагаешь? Ты намерен согласиться на уступки, которых требует первый центральный. Значит, тебе и об этом известно. Ты, должно быть, хотел, чтобы все знали, что ты ищешь у них поддержки, Тайбань. Иначе зачем нужно было приглашать Мертога в свою ложу на скачках? Зачем еще нужно было приглашать его туда? Было нетрудно смекнуть, что к чему, даже не имея копий его телексов. А ты ими располагаешь. Некоторыми. Вынув носовой платок, Филиппчень вытер ладони. Ты пойдешь на уступки? Нет. Я сказал, что подумаю об этом. Он ждет моего ответа внизу. Но ответ будет отрицательным. Я не могу гарантировать им преимущественное право на предоставление всех будущих займов. Просто не могу, потому что Виктория обладает такой властью и таким количеством моих бумаг, что выжмет из нас последнее. К тому же я не вправе менять Викторию на американский банк, который уже доказал свою политическую ненадежность. Они могли бы оказать нам временную поддержку, и будет великолепно, если первый центральный вытащит нас из беды, но я не уверен, стоит ли идти на долгосрочное сотрудничество с ними, им еще нужно доказать свою лояльность. Виктория тоже должно быть готова к компромиссу. В конце концов, предложив 2 миллиона в качестве гарантии серьезности наших намерений по приобретению контрольного пакета General Сторс», она выказала нам немалое доверие, хей я. пропустил это мимо ушей. Но выкладывай, что там у тебя. Они внесли тебе контрпредложение. Все займы на расширение нашей деятельности в Канаде, Соединенных Штатах, Австралии и Южной Америке в течение пяти лет плюс немедленный заем — На два гигантских нефтяных танкера, которые приобретаются через СТОДА по схеме обратной аренды и на твердые заказы еще на семь для одного из наших партнеров. Господи боже, у кого это такой размах? Взорвался Данрос, у Виси Энга. У фотографа Энга не может быть. Через двадцать лет флот Виси будет больше, чем у Анасиса. Это невозможно. Это очень вероятно, Тайбань. «Откуда ты знаешь?» «Меня попросили помочь с финансированием и крупномасштабным расширением его флота. Если мы включим в наш пакет первые семь танкеров и пообещаем, что будет больше, а я могу, я могу это устроить, первый центральный должен согласиться». Филипп Чень вытер испарину с лба. «Хе-я!» «Господи! Да это устроит Чейс Манхэттен и Бэнк оф Америка, вместе взятые. Виси!» И тут воображение Данроса заработало с максимальной отдачей. Ага, ВИСИ плюс ТОРИ плюс старые друзья плюс самая различная хитрая техника плюс нефть плюс старые друзья, так? Под небесами все вороны черные, неуверенно улыбнулся Филипп. Да, помолчав, Данрос признал, первый центральный может пойти на такое. А вот пойдет ли Бартлет? С первым центральным паркон тебе уже не нужен. Первый центральный с удовольствием подыщет нам в Штатах другого спонсора или партнера. На это потребуется некоторое время, но имея Жака в Канаде, Дэвида Макстрона здесь и Эндрю в Шотландии... Тайба, не знаю, что ты придумал насчет Эндрю и этого Кирка, но теории, которые он развивает, кажутся мне надуманными, очень надуманными. Что ты говорил про Барклета? Я предлагаю молиться, чтобы клюнул первый центральный, чтобы предоставил деньги тип-топ чтобы мне удалось подстраховать финансирование от первого центрального деньгами маты, прижимистого и четырехпалого. Тогда мы, ты, Дэвид, Макс Строн и я легко сможем найти альтернативу, Паркон. Предлагаю открыть офис в Нью-Йорке. Назначить туда Дэвида месяца на три и, возможно, Кевина в качестве помощника. Филипп Чень дал своему тезису повиснуть в воздухе, а потом рванулся дальше. Через три месяца мы узнаем, чего стоит юный Кевин. «Думаю, ты останешься доволен, Тайбань. По сути дела, я гарантирую это. Через три месяца мы узнаем мнение молодого Джорджа Траслера относительно Родезии и Южной Африки. Когда он определится с офисом там, мы могли бы поставить его в Нью-Йорк или подбить на это другого твоего родственника, Вирджинса Мейсона Керна из семьи Купер Тилман и поставить его во главе нашего нью-йоркского офиса». Через шесть месяцев Кевина следует послать в Солсбери и Йоханнесбург. У меня сильное предчувствие, что объемы торговли торием и драгоценными металлами будут расти. Ну а пока мы остаемся с нашими насущными проблемами — Бартлетт, Горнт и атака на наши акции. Чтобы обеспечить молчание Бартлета, мы должны поссорить его с Горнтом и сделать своим союзником, союзником во всем. Как этого добиться, Филипп? Предоставь это мне. Есть. Есть возможности. раз не сводил глаз Филиппа Ченя, но старик уставился в стол. Что за возможности? Орландо? Должно быть так. Хорошо согласился он. Что еще? О рынке. Поддержка Банка Китая положит конец банковской панике. А приобретение контрольного пакета General Сторс и солидная финансовая помощь прекратят атаку на наши акции. Все ринутся покупать. Будет бум. «Так вот», — продолжал Филип Чень, — «я знаю, что раньше ты не хотел этого делать, но мы могли бы договориться с сэром Луисом о том, чтобы в понедельник наши акции были сняты с торгов до полудня, и тогда что?» «Да-да. Предположим, до полудня никто не сможет покупать и продавать акции стронс. Предположим, мы устанавливаем их цену на уровне прошлой среды — 28 долларов 80 центов, и Горнт попался». Чтобы выкупить акции, проданные при игре на понижение, ему придется приобретать наши бумаги по любой цене. И, коль скоро никто не предложит достаточного количества акций по цене, которая будет ниже этой цифры, вся его прибыль вылетает в форточку. Он может даже понести убытки. Данрас почувствовал слабость. Мысль о снятии акций с торгов сейчас ему и в голову не приходила, Господи, но сэр Луис никогда не пойдет на это. Филип Чень был бледен. По лбу у него катились капли пота. «Если биржевой комитет придет к заключению, что это необходимо для стабилизации рынка, и если великие брокерские фирмы Джозефа Стерна и Арджана Сурджани согласятся не предлагать никаких акций, никаких крупных пакетов по цене ниже 28-80, что сможет сделать Горнт?» Он вытер лоб трясущейся рукой. «Такой вот у меня план». Почему ты считаешь, что сэр Луис пойдет нам навстречу? Думаю. Думаю, пойдет. А Стерн и Сурджани многим нам обязаны. Пальцы старика нервно подергивались. Вместе с сэром Луисом, Стерном, Сурджани мы с тобой сможем контролировать большую часть основных пакетов акций, проданных Горнтом при игре на понижение. Стерн-брокер Горнта. Верно. Но он еще гонконгский янь. И престиж фирмы для него дороже — чем расположение одного клиента. Филипп Чень придвинулся ближе к Свету, и Данрос, заметивший его бледность, серьезно обеспокоился. Он встал, прошел к бару и налил два бренди с содовой. На, держи. Спасибо. Филипп Чень жадно осушил свой стакан. Слава богу, что есть бренди. Ты считаешь, мы сможем провернуть все это к открытию торгов в понедельник? Кстати, я отменил поездку в Тайбэй. Прекрасно мудрое решение. — Ты сейчас на коктейли к Джейсону Пламму? — Да, — обещал быть. — Хорошо. Тогда нам еще удастся потолковать. — Что касается сэра Луиса, шансы очень хорошие, Тайбань. Даже если акции не снимут с торгов, цена на них взлетит, обязательно взлетит, если мы получим нужную нам поддержку. — Это и дураку, — понятно, — мрачно думал Данрос, — если... Он бросил взгляд на часы. — Было 20.35. Синдерс должен был позвонить в 20.30. Данрос специально назначил время запасом, чтобы успеть потом позвонить Тип-Топу. Казалось, внутри все просто ходит ходуном, но он взял себя в руки. Господи, не буду же я звонить ему, — раздраженно думал он. — Что? — спросил он, не расслышав сказанного Филиппом Ченем. — Относительно крайнего срока, когда я должен положить тебе на стол заявление об отставке, до полуночи в воскресенье, если мата и прижимисты или... Могу я попросить об отсрочке на неделю? Взяв стакан филиппачения, Данрос снова наполнил его. Ему была по душе азиатская утонченность этой просьбы. Продление срока сделает его пустой формальностью, потому что через неделю кризис давно уже будет разрешен. Просьба позволяла обеим сторонам соблюсти приличие и сохранить лицо. Да, но старику придется изрядно попотеть. Позволит ли ему здоровье? Это единственное, что меня беспокоит. Наливая бренди, Данрос размышлял о филиппачении, Кевиничении. Клауди и Чень, и старым Чень-Чене, и о том, что бы он без них делал. Мне нужно сотрудничество и верное служение, и чтобы больше никаких предательств и измен. Я подумаю, Филипп, давай поговорим об этом сразу после утренней молитвы в понедельник. Потом осторожно добавил, возможно, отсрочки будут утверждены. Филип Чень благодарно принял бренди и большими глотками выпил его. Цвет лица у него стал получше. Он обратил внимание на ловко ввернутое множественное число и почувствовал немалое облегчение. «Все, что мне нужно, — это добиться успеха, больше ничего». И он поднялся, чтобы уйти. «Благодарю». Резко зазвонил телефон, и он чуть не подпрыгнул. Данрос тоже. «Алло?» «О, привет, мистер Синдерс». За шумом дождя Данрос слышал биение своего сердца. «Что нового?» «Боюсь очень немного. Я обсудил ваше предложение с губернатором. Есть основания полагать, что если это поступит в мое распоряжение завтра к полудню, ваш друг может быть доставлен к пограничному переходу Лоу к заходу солнца в понедельник. Я, конечно, не могу гарантировать, что он захочет перейти границу Красного Китая». Голос Данроса зазвенел. «Не многовато ли оговорок, мистер Синдерс? Есть основания полагать, может быть? Это все, что я могу. Официально». Какие вы даете гарантии? От меня мистер мистера Кросса боюсь никаких. Мне кажется, стороны должны доверять друг другу. Ублюдки, выругался про себя Данрас. Знают, что выхода у меня нет. Благодарю вас. Я подумаю над тем, что вы сказали. Завтра в полдень? Завтра я на гонках по холмам. Если их не отменят с десяти до полудня. А потом сразу приеду в Главное управление полиции. Не стоит беспокоиться, мистер Данрас. Если гонки не отменят, я тоже там буду. Здесь или там? Крайний срок — полдень. Хорошо? — Хорошо. До свидания. Данрос угрюмо положил трубку. Может быть, Филипп? Может быть, к заходу солнца в понедельник? Замерев, Филипп Чен сел. Он побледнел еще больше. Это слишком поздно. Сейчас выясним. Данрос снял трубку и снова набрал номер. Алло, добрый вечер. Губернатора, пожалуйста. Ян Данрос. Он отпил Бренди. Прошу прощения за беспокойство, сэр, но мне только что позвонил мистер Синдерс. Он сказал, по сути дела, возможно. Возможно к заходу солнца в понедельник. Разрешите спросить? Можете ли вы это гарантировать? Нет, Ян. Нет, не могу. Мои полномочия так далеко не распространяются. Извините. Вам придется договариваться напрямую. Вообще-то Синдерс показался мне человеком благоразумным. Вы так не считаете? «Мне он показался весьма неблагоразумным», — горько усмехнулся Данросс. «Благодарю вас. Ничего страшного. Извините, что побеспокоил, сэр. О, кстати, если этот вопрос удастся решить, по словам Тип-Топа, потребуется ваша печатка, а также печатка банка и моя. Вас можно будет найти, если понадобится? Да, конечно. И удачи вам, Йен». Данросс положил трубку. «Согласятся ли они дать деньги завтра, если парня отпустят в понедельник к заходу?» высказал он свои мысли, помолчав. «Я бы не согласился», — беспомощно признал Филипп Чень. тип ведь ясно выразился в любое время, когда будут выполнены необходимые процедуры. Стороны должны выполнить свои обязательства одновременно». Данрас откинулся в кресле с высокой спинкой, попивая бренди и погрузившись в раздумья. Ровно в девять он позвонил Типтопу и долго говорил ни о чем, пока не настал нужный момент. Я слышал, что полицейский чин, допустивший нарушение, будет уволен, и страна, которой причинен ущерб. Может быть, у Ло у во вторник в полдень. Повисло тягостное молчание. Когда же тип-топ заговорил, голос его звучал холоднее, чем когда-либо. Мне кажется, это совсем не немедленно. Согласен. Может, мне удастся убедить их перенести... — Все на понедельник. Возможно, ваши друзья смогут проявить немного терпения. Я счел бы это очень большой услугой. Он специально поставил это слово в конце фразы, чтобы сделать на нем ударение. Я передам ваши слова. Благодарю вас, Тайбань. Прошу позвонить мне завтра в семь вечера. До свидания. До свидания. Наступившее молчание прервал весьма озабоченный Филип Чень. Услуга — очень дорогое слово, Тайбань. — Знаю, но у меня не было выхода твердо ответил Данрос. Несомненно, однажды придется заплатить за это ответной услугой. Он отвел упавшие на глаза волосы. Возможно, ее попросит Джозеф Юй, кто знает. Но мне пришлось сказать это слово. Да, ты поступил очень мудро. Мудро не по годам. Гораздо более мудро, чем поступал Алластер и твой отец, но не так мудро, как Карга. Филипп чуть поежился. «Ты поступил мудро, торгуясь насчет времени и не упомянув при этом о деньгах, деньгах банка, очень мудро. Он человек слишком умный, чтобы не сознавать, они нужны нам завтра, насколько я понимаю, самое позднее к вечеру. Как-нибудь мы их получим. Это избавит нас от давления со стороны Виктории. Скоро Пол. «Должен созвать совет директоров», — мрачно добавил Данресс. «Одним из директоров будет Ричард. Ну и Ричард многим нам обязан. Новый состав совета проголосует за увеличение нашего возобновляемого кредита, и тогда нам не понадобится ни Бартлет, ни первый центральный, ни проклятый богом синдикат маты». Филипп Чень помолчал, а потом выпалил. «Терпеть не могу приносить плохие вести», — Но я слышал, что Хевигел потребовал от Ричарда Квана подписанного заявления об отставке с открытой датой и обещания голосовать так, как захочет пол. Это часть договоренности. Данрос вздохнул. Все встало на свои места. Если Ричард Кван голосует вместе с оппозицией, Строн стеряет большинство. Нам остается потерять одного из тех, кто нас поддерживал и партия Пола будет давить нас, пока не задавит насмерть. Он поднял глаза на Филиппа Ченя. — Подкупил бы ты Ричарда, что ли? — Я... я попытаюсь, но он уже подкуплен. — Как насчет пи -би Уайта? — Как считаешь, он может помочь, только не против Хэвигела и Банка? В вопросе с тип-топом может, — тягостно произнес Данрос. — Он следующий в списке и последний.